Глава вторая. Экспериментальные работы тянутся вообще ужасно долго, так же, как и доклады о них в ученых обществах. Поэтому прошло много времени прежде, чем мистер Бенсиннгтон увидел первые признаки осуществления своей мечты. Ну, разумеется, шар. Если вы серьёзно В конце концов, однако, Бенсингтон дождался успеха, о чем его известило длинное письмо от Скиннера. Новый выводок вылупился, писал последний и не похож на прежние. Цыплята здоровенные, гораздо больше, чем те, которых кормили из старой жестянки. Надо признаться, что и те были недурны, пока кошка их не съела. Но а эти уж и не знаю, никогда таких не видывал. Растут как лопухи, клюются так здорово, даже через сапог, что я вам и описать не могу стоящие гиганты и едят прорву, скоро все зерно у нас выйдет. Не видывал, чтобы цыплята так ели, больше, чем куры. Ежели так и впредь пойдёт, то их можно будет на выставку послать, хотя они и простые. Вчера ночью подумал, что Кошка опять подбирается к курятнику. открыл окно, так и есть. Выхожу я, ее нет. Только цыплята проснулись, потому что холодно. Насыпал корму и запер курятник покрепче. Подмешивать ли порошок по-прежнему? Скоро он весь выйдет. Мне бы не хотелось самому подмешивать из-за случая с пудингом. С лучшими пожеланиями от нас обоих и в надежде заслужить ваше благоволение. Остаюсь почтительнейший Альфред Ньютон Скиннер. Читая между строк Бенсингтон увидел в необычайном росте цыплят залог успеха. На следующее утро он отправился в Уршат с тремя закупоренными жестянками пищи богов, которой хватило бы на всех цыплят Кента. А когда солнце показалось над песчаным бугром, граничившим с полянкой. И он увидел своих цыплят, хотя еще покрытых желтым пушком младенчества, но рослых и прожорливых не хуже взрослого и уже женатого петуха, тот должен был убедиться, что наступил наконец счастливый день в его жизни, войдя по приглашению Скиннера в курятник, Бенсингтон однако скоро вынужден был из него выйти. До такой степени больно клевались цыплята сквозь разрезы его ботинок. Пришлось стоять за решеткой и любоваться своими питомцами издали. Что ж из них выйдет, когда они совсем вырастут, я себе и представить не могу, заметил мистер Скиннер. «С лошадь величиною будут, сказал мистер Бенсиннгтон. Именно слошать одним крылышком можно будет сытно пообедать, продолжал мистер Бенсиннгтон. Целиком и жарить нельзя будет, Придется по частям, как говядину. Однако не будут же они продолжать расти по-прежнему, сказал мистер Скиннер. Не будут Вы думаете, спросил Бенсингтон, лукаво улыбаясь. Разумеется, не будут, отвечал Скиннер. Я ведь знаю эту породу. Сначала растут быстро, а потом нет куда им. Последовала пауза. Всё же от ухода, скромно заметил Скиннер. Бенсингтон быстро взглянул на него из-под очков. Мы выхаживали таких и прежде продолжал Скиннер, избегая взгляда своего собеседника. "Я имищеш, Скиннер". Осмотрев бегло всю ферму, Бенсингтон опять вернулся к курятнику. "Очень уж его радовали такие результаты. Путь науки медленен и усеян терниями. В большей части случаев результатов приходится ждать годами, да и то часто неудачных, а тут всего несколько месяцев и полная победа это даже слишком хорошо ведь им кажется всего только десять дней сказал бентингтон любоюсь цыплятами, а они в шесть или семь раз больше обыкновенных «Ишь! любой тш, заметил вполголоса мистер скинер своей жене думает, что это от его дурацкого порошка. Мистер Бенсингтон чувствовал себя необыкновенно счастливым и потому не придирался ни к каким упущениям в хозяйстве фермы, которые в этот яркий солнечный день особенно бросались в глаза. Например, решетка вокруг курятника была поломана. Лисица должно быть или собака Ответил мистер Скиннер на вежливое замечание об этом собственника фермы. Инкубаторы были не вычищены. Когда же мы будем чистить? Времени нет, отвечал Скиннер. На чердаке, где пища богов хранилась и смешивалось с отрубями, был полный беспорядок, грязь, в углах громадные дыры, прогрызенные крысами. Скиннеры оказались коллекционерами всякого хлама, битых горшков, жестянок из-под консервов и прочего. Весь этот хлам был свален на чердаке. Тут же у одной из стен лежала куча полугнилых яблок, а с потолка свешивались штук пять-шесть кроличих шкурок, на которых Скиннер желал проявить свои таланты с корняка. Немного на нашветит такого, чего бы я не знал, скромно говорил он. Затем он поспешил перейти к тому, что задумал при первом взгляде на своих цыплят. "Я, полагаю, Скиннер сказал, он, что нам придется зарезать одного цыпленка, и я возьму его с собой в Лондон как образчик. Потом он снял очки, протер их и продолжал: мне бы хотелось, видите ли, сохранить что-нибудь на память об этом первом выводке и а ну, в общем, надо будет зарезать одного цыпленка. А, кстати, вы не кормите их мясом? Как можно, шер, уверяю вас, что мы слишком хорошо знаем уход жаживностью живностью в Шакаво-Шорта, чтобы неуметь шнею обращаться. А Не выбрасываете ли вы где-нибудь поблизости остатки от вашего обеда? Мне показалось, что я видел кости кролика вон в том углу. Они пошли и обнаружили, что это был начисто обглоданный скелет кошки. Глава 3 Это не цыплёнок, сказала кузина Джен, пожалуй, даже с несколько большей горячностью, чем следовало. я думаю, что могу узнать цыплёнка по внешнему виду. Во-первых, эта птица слишком велика для цыплёнка, а во-вторых, вы и сами, я полагаю, видите, что это не цыплёнок, это молодая дрофа. Что, касается меня сказал Редвуд, уступая взгляду Бенсингтона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 «Так и вы думаете, что это цыпленок?» — удивилась кузина Джен. Да, я так думаю, сказал Рэдвуд. Какая бессмыслица, воскликнула кузина Джен и безнадежно взглянув на голову Редвуда, прибавила: да мне и некогда с вами разговаривать. А затем внезапно повернулась и вышла из комнаты. Очень приятно видеть, что он был здоров. Несмотря на свою величину, — сказал Редвуд, когда шаги кузина Джен замолкли вдали. Затем без всякого предложения со стороны Бенсингтона он уселся поудобнее перед камином и признался в таком деянии, которое даже для неученого человека было бы непозволительным или во всяком случае неосторожным. Вы, может быть, подумаете, что с моей стороны было безрассудно, Бенсингтон сказал он. Но дело в том, что я рискнул положить немножко, правда, очень немножко нашего порошка в соску моего беби. С неделю назад. Как же вы решились? удивился Бенсингтон. «Знаю, сам знаю, прервал его Редвуд и, взглянув на цыпленка, прибавил: но Теперь беспокоиться нечего. А затем полез в карман за папирозами, но, помолчав немного, решился рассказать подробности. Биняшка, видите ли, не прибавлял в весе. Ну, я, конечно, очень беспокоился, а тут этот Уинклс, бывший мой ученик, ведь его, знаете, пронырливый малый, миссис Рэдвуд верит в него как в бога, а мне, разумеется, не верит. Меня И в детскую-то не пускают. Надо же было что-нибудь делать. Я пробрался, когда нянька завтракала, да и всыпал немножко. Ничего. Он только лучше расти будет, успокоил его Берсингтон. Да, он и растет. Двадцать семь унций прибавил за последнюю неделю. А послушали б вы у Инклса, это говорит от хорошего ухода. Вот и Скиннер тоже говорит о цыплятах. Редвуд опять поглядел на цыпленка. — Трудно было продолжать кормление, сказал он. Не пускают меня одного в детскую с тех пор, как попробовал записывать кривые роста Джерджина. Помните, как я теперь дам ему вторую дозу уж не знаю, а нужно — Да вот второй день кричит, видно мало ему обыкновенной пищи. Так вы бы сказали у Инклса, чёрт бы побрал у Инклса, воскликнул Рэдвуд. "Адите к нему домой, да и попросите дать порошка ребенку. — Придется, должно быть, отвечал Рэдвуд, задумчиво глядя в огонь. Бенсингтон подошел к цыпленку и погладил его а ведь чудовищной величины будет, сказал он. Слушать, пожалуй, больше. Да. Редвуд продолжал Бенсингтон, подходя к камину. Наши цыплята наделают много шума. Редвуд кивнул головой, и мальчик тоже, клянусь Юпитером, — прибавил Бенсингтон, блестя очками. Я тоже так думаю, подтвердил Рэдвуд. Затем он бросил недокуренную папиросу в огонь, развалился в кресле, засунул руки в карманы панталон и продолжал. Я только что об этом думал. Гераклиофорбия удивительное вещество. Как быстро вырос этот цыпленок! так же быстро станет расти и ваш мальчик, добавил Бенсингтон, смотря на цыпленка. Ну уж, и велик же будет, я думаю. Я ему буду давать небольшие дозы, сказал Радвуд. Во всяком случае, Уинклс не даст больших. Для опыта и этого достаточно, разумеется. А ведь все таки рано или Поздно нам придется давать детям и большие дозы, сказал Бенсингтон, помолчав немного. Испробуем на каком-нибудь ребенке. — Пока я не видел этих цыплят, сказал мистер Бенсингтон, вытирая очки. Я не думал о последствиях нашего открытия. Вот теперь только начинаю немножко предвидеть их. И все таки могу вас уверить, мистер Бенсингтон совсем не подозревал, какой страшной бомбой станет его небольшой опыт. Глава четвёртая. Это происходило в июне. В течение нескольких недель Бенсингтон не мог съездить на ферму из-за жестокого, хотя и воображаемого, катара бронхов. Так что вместо него поехал Рэдвуд и вернулся в полном восторге от роста цыплят. Но вот тут-то и стали появляться осы. Первая гигантская оса была убита за неделю до бегства цыплят с фермы уже в конце июля. Сообщение об этом было помещено во многих газетах, но Бенсингтон должно быть не читал их, а если и прочел, то не догадался о какой-либо связи этого происшествия с его опытами. Встретивший впервые и к счастью для себя убивший неслыханное чудовище, был лесничий подполковника Руперта Хика по фамилии Годфри обходясь ружьем в руках опять-таки к счастью для него двуствольным парк подполковника он зашел в соседний буковый лес там на одной из полянок он в первый раз и увидел гигантскую осу рассмотреть ее хорошенько он не мог Так как она летела против солнца, но шум ее полета походил на рёв мотора. "Я, признаюсь, струсил", рассказывал Готфри, "так как увидел нечто похожее по величине на сову, но летящее совсем не по-птичьему". Это, разумеется, сразу было заметно для опытного глаза. Недолго думая, Готфри по охотничьему инстинкту выстрелил в невиданное чудовище, но дрожала ли у него рука или он плохо прицелился, но только лишь часть заряда попала в цель. Так что чудовище упало в траву с характерным для осы жужжанием, а потом опять взлетело и бросилось прямо на Готфри. Разрядив второй ствол не дальше, как в 20 ярдах, лесничий бросил ружье и кинулся бежать, иногда оглядываясь назад, а по его словам несколько раз падала, потом возобновляла преследование и снова падала. Когда она перестала подниматься в воздух, Готфрей остановился, нашел ружье, зарядил опять оба ствола и тогда решился подойти к изгибавшейся в предсмертных судорогах осе, в которую он тут же и всадил оба заряда. Насекомое оказалось, разумеется, совершенно изуродованным. Все брюшко у него было вырвано и раздроблено выстрелами, но Годфри все таки догадался измерить его остатки. По его показанию, в ширину тела осы с расправленными крыльями достигало 27,5 дюймов, длина жало 3 дюймов. Глаза были величиною с монету в один пенс, а длина тела была приблизительно около 18 дюймов. Все эти измерения впоследствии оказались почти вполне точными. Спустя сутки после этого велосипедист, проезжавший между Севеноксом и Тенбриджем, чуть не наехал на другую такую же осу, которая переползала через дорогу. От испуга она взлетела кверху, шумя на паровой пилы, а он упал с велосипеда. И когда пришел в себя, то увидел осу, летящую над кустами по направлению к Вестерграму. Велосипедист был так напуган, что, проехав немного, слез с велосипеда и долго отдыхал около дороги. В Ашфорд он к вечеру не попал, а остановился в Тенбридже. После этого слухов о гигантских осах почему-то не было целых три дня. Подняв метеорологические записи за эти дни, я убедился, что в эти дни все время шел дождь, а местами были даже ливни. Нельзя ли этим объяснить отсутствие ос. На четвертый день погода стояла жаркая, солнечная, и осы появились целыми роями. Трудно сказать, сколько их было всего, но в газетах можно было найти более пятидесяти сообщений об их столкновениях с людьми. Один лавочник даже погиб при этом, увидав гигантскую осу над бочкой с сахаром, он ударил ее лопатою, подвернувшишейся под руку, сбил на землю и раздавил, но она успела прокусить ему ногу через сапог, причем он умер почти мгновенно, даже раньше своего врага. Самым драматическим из всех появлений гигантских ос в публике был, конечно, визит одной из них в читальную залу Британского музея днем, когда там было много народа. Сначала она набросилась на одного из голубей, мирно прохаживавшихся на дворе здания. Схватив голубя, она утащила его на карниз, где и съела на свободе. Потом она стала сползать по карнизу вокруг купола и, встретив открытое окно, с шумом влетела в зал. Появление ее вызвало, конечно, панику между читателями, но оса, полетав немного под потолком, мирно вылетела, кажется, в то же окно. Большинство других встреч с осами прошло более или менее благополучно, так одна из них разогнала компанию, собравшуюся на пикник в Алдингстон-Кнолле и поела варенье и сласти. Другая убила и разорвала на части щенка в Уайтстебле на глазах у дамы, которой этот щенок принадлежал. На лондонских улицах в это время только и слышались возгласы газетчиков, о гигантских осах в Кенте во всех газетах им посвящались длинные статьи. Даже профессор Рэдвуд, мало интересовавшийся газетными известиями, однажды, выходя из своей коллегии после бурного заседания комитета, сделавшего ему замечание по поводу слишком крупных сумм, которые он тратит на своих телят, соблазнился и купил газету, прочитав известие об осах он забыл о телятах и обо всем на свете нанял извозчика и помчался к бентингтону глава 5 уже при входе в квартиру последнего он услышал громкий голос скинера, звучавший трагически и подчас переходивший в вопль. "Нам шер, совершенно невозможно там оставаться", гремел скинер. "Мы шо ждали, не будет ли лучше, а дела идут все хува! — Шер, "Не одни только оши шер, там теперь жавились уховёртки от скои величины, шер, при этом Скиннер протянул руку, а другую отмерил еще половину своей грязной груди. Миша Скиннер лишилась чувств, когда увидала такую. А крапива во шер, на ней теперь во какие колючки, а хмель, который рос под окнами, ведь он нынче ночью чуть не задушил Мишу Скиннер через окно. А шо это от вашего пороска, сэр. Где не просыпить его немножко, там шо и растет, и растет. да так, что я никогда не видывал. Нет, Нетсэр, мы никак не можем дожить там до конца месяца. Совершенно невозможно. Нав, если офы не завалят, так хмель задушит, да и не выберешь потом из травы. Нет, сэр, вы не можете себе представить, увидав профессора Рэдвуда и раскланившись с ним, Скиннер продолжал: "Да почем еще знать не появится ли крыс, сер? Я вот о чем больше думаю. До сих пор мы еще не видали больших крыс. Но ведь почем знать? У ховёрток-то мы видели две из них в большую щуку величиной, сер. А тут офи А вот хмель офта я сам слышал, сер и видел своими глазами я и теперь рефуссер как подумаю о мише скинер ведь так жоплёл все кругом что через него и не проберёшься точно жмей, а она и не застрахована а как цыплята спросил бенсингтон живо они До вчерашнего дня мы их кормили шер, а нынче не посмели. Ослузовывать так, что флухать страшно. Дюфонами фер налетели и величаною в добрую утку. Я говорю: "Же не пришей, говорю, мне пуговицы надо ехать в Лондон к мистеру Беншингтону". А ты говорю: "Оставайся в комнате и не выходи никуда, пока не вернусь". Да и окна-то я говорю, закрой поплотней. Если бы вы не были так непростительно неаккуратны, Ах, не говорите этого фэр, по крайней мере, не теперь, когда у меня фэрт фаболит, замещ Скиннер. У меня не то на уме. Подумайте о крышах. Что, ежели они съели мою вторуху, пока я тут? И ведь ни одного-то измерения вы не сделали для кривых роста. укоризненно вставил наставил профессор Рэдвуд не до того было фер, если б вы знали, сколько нам пришлось терпеть мне и мищеф фэлый месяц не до того было это офы, клещи, хмель, я не помню, говорил ли я вам. Да вы уж обо всем рассказали, прервал Редвуд. Дело в том, как теперь быть, сказал он, обращаясь к Бенсинтону. А мы-то что же будем делать?" спросил Скиннер. «Да "Вам надо идти назад к миссис Скиннер," отвечал Бенсингтон. "Нельзя же оставлять ее одну на целую ночь. Нет уж ни в авто. хоть бы там была дюфа на мише Я, "Яфер!" вздор воскликнул Редвуд. "Осы ночью не летают, Не ни уховер, так же боятся, а крыфы Никаких там крыс нет, авторитетно заявил Рэдвуд. Глава шестая. Мистер Скиннер мог бы и не беспокоиться о своей жене. Она не теряла времени даром. Часам к 11:00 утра, когда хмель, оросший буквально с той же скоростью, с какой двигалась часовая стрелка, затемнил свет в окнах, миссис Кинер поняла, что скоро положение ее станет безвыходным. Взглянув на минутку в окно, она приоткрыла дверь и прислушалась. Упаковав все вещи, она надела шляпку и, постояв перед открытой дверью, тронулась в опасное путешествие. Лицо ее дышало твердой решимостью, довольно терпеть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 указывала место осиных нор. Старушка внимательно осмотрела эту трещину. Утренний лед ос уже кончился, и ни одной из них не было видно. Только из трещины несся глухой гул, напоминавший работу паровой мельницы. Ухавёрток тоже не попадалось. Вдали в траве Что-то двигалось, но это могла быть кошка, стерегущая птиц. Пройдя еще несколько шагов, миссис Кинер увидала курятник и опять остановилась. Цыплята были теперь величиной с большого барана, но только шире. Все пять были курочками, так как два петушка на днях убили друг друга. Старушка задумалась об их судьбе. — Бедняжки, — сказала она, кладя узел на землю. У них нет ни воды, ни корма. Вот уже целые сутки с сыхта аппетитом.